Глава 13. Я давно не работал Дедом Морозом. Да и сейчас не было особого повода, если бы не моя оплошность с Жениным телефоном. Я виноват, и мне исправлять. Тем более, судя по глазам девушки, для нее это была потеря из потерь. Судя по внешнему виду, да и потому, как легко треснул экран, смартфон далеко не нового поколения. Но, возможно, у Жени там хранились редкие фото, например, дочери. Или этот телефон подарил ей когда-то любимый человек, поэтому она особо дорожила им. Иначе откуда такая тоска в глазах, более отчаяния, до такой степени, что она чуть было не расплакалась, увидев разбитый дисплей. При мысли о другом мужчине внутри ощутимо черканула. Я понимал, что Женя наверняка замужем, а если нет, то уж точно в отношениях. Хотя, когда сегодня она рассказала про переезд, у меня закралось смутное подозрение о разводе и забрезжала странная надежда. Женя мне нравилась своей искренностью, поведением, но, наверное, больше всего тем, что не навязывала себя, не пыталась понравиться и даже не рисковала флиртовать, что было странно. Я привык совсем к другому поведению женщин, к тому, что чаще приходилось отбиваться от повышенного внимания, а тут ноль, полный ноль, просто друг. Хотя я был уверен, что ей комфортно со мной, и в другой ситуации, возможно, у меня был бы реальный шанс сблизиться. Наверное. Я отправил их с дочерью в машину, а сам решил, что все таки стоит извиниться за свой косяк с телефоном. Через дорогу от клиники, зазывая большими красочными вывесками, находились два магазина бытовой техники. В один из них я и отправился, чтобы купить Жене новый девайс и загладить вино. Старый ее смартфон вряд ли возможно реанимировать. Дешевые китайские звонилки плохо переживали купание в воде, а без связи в руках в наше время никак. На витринных полках красовалось множество моделей. Какую из них выбрать, чтобы и в грязь лицом не ударить, учитывая, как мало я в них разбирался, и при этом не отпугнуть девушку ценой? Мне не жалко было взять один из последних флагманов, но, боюсь, таким подарком только отдалю ее от себя еще больше. По совету девушки-консультанта, выбрал модель из средней ценовой категории известного бренда, оплатил на всякий случай дополнительную гарантию и вернулся к машине. Странно, но мне начинало нравиться делать сюрпризы белоснежке, баловать мелочами, видеть ее улыбку и, да, фантазировать о продолжении. От этого избавиться не получалось. Меня оттянуло к ней как магнитом, несмотря на наличие мужа или бойфренда, несмотря на социальную дистанцию. Я ее хотел, и чем больше мы общались, тем сильнее и ощутимее становилось это желание. Сегодня Женя была одета в обычные джинсы, полусапожки, дутую курточку, но даже несмотря на простой внешний вид, она все равно притягивала взгляды мужчин, неожиданно заставляя меня ревновать. «Готово!» — открыл заднюю пассажирскую дверь, закидывая вниз пакет с кошачьими принадлежностями. «Веста всем необходимым обеспечена. Поживет несколько дней у меня». Ура! взвизгнула мелкая и тут же испуганно прикрыла рот ладошкой, боясь разбудить сладко спящего котенка. А можно мы к вам в гости каждый день ходить будем, чтобы весту проведать? Соня! одернула ее Женя, краснея и отводя смущенно взгляд. Нужно, я ведь один не справлюсь, развел руками, хитро подмигивая маленькой принцессе. Вот кого нужно брать в помощнице, беспроигрышный вариант. У меня не было опыта общения с детьми и своими еще не успела обзавестись, но с дочкой Белоснежки мы нашли общий язык сразу. Она вообще была сильно похожа на мать, особенно внешне. Длинные черные волосы, голубые глазища с опахалами ресниц, ангельский взгляд. Я был уверен, в будущем на ее счету окажется не одно разбитое мужское сердце. «Мы заберем Весту. Обязательно. Если не к себе, то найдем ей хороший приют». Извиняющимся тоном заговорила Женя. «Только не сегодня». Я обошел машину, открыл водительскую дверь, усаживаясь за руль. «Договорились. А пока предлагаю пообедать. Время вроде еще позволяет. В кафе с животными могут не пустить. Предлагаю заказать доставку. Кто за?» «Пиццу!» – оживилась мелкая. «Можно и пиццу» нам пора внезапно помрачнела женя словно вспомнила что то важное мама обиженно надулась малышка понимая что ее лишают вкусняшек нет соня мы и так задержались мне еще надо забежать домой найти старый телефон зарядить его и созвониться с теми кому я обещала это нужно сделать уже сегодня она закусила губу выдавая свои переживания. Кажется, я снова рисковал упустить Белоснежку. «Не торопись, пожалуйста», — взял ее за руку. «Иначе я так и буду чувствовать себя виноватым. Обещаю, надолго не задержу. Ну и в том, что я не кусаюсь, ты вроде бы уже убедилась». Я видел, что Женя начала сомневаться, не зная, как поступить, поэтому, чтобы склонить ее к правильному решению, добавил. «У нас в запасе еще полтора часа. Я помню, ты никуда не опоздаешь». Она раздумывала всего несколько секунд. «Хорошо», — вымученно улыбнулась в ответ. «Прости, что мы доставили тебе хлопоты с котенком. Просто сейчас у меня, правда, безвыходная ситуация. Я не ожидала, что все разом наварится, и оказалось не готова. Завесту не переживай, я позабочусь». Заверил ее и, пока Женя не передумала, завел мотор. А в том заведении, которое ты советовала, можно заказать еду на вынос?